малерия Чернованова. Связанные тайны. Читает Светлана Селиверстова. Пролог, в котором граф Честер снова пытается жениться. Итан Честер. «Наконец-то тебя можно поздравить, дружище. Так далеко ты еще не заходил в своих женитьбах». Весело хлопнул соседа по плечу Джулиан. Итан посмотрел на него искоса, но тут же взял себя в руки и спокойно ответил. «Никак не привыкнул к твоему чувству юмора, Дебрук». «Может, потому что у тебя его нет и в помине?» Снова подковырнул виновника торжества Джулиан. К слову сказать, праздник удался, и к немалому облегчению самого Итана уже заканчивался. Его новоиспеченная жена была весела, полна силой здоровья и умирать, хвала Верховному, не собиралась. «Пока что». Нахмурившись, Итан отогнал от мрачную мысль и в который раз за долгий день отыскал жену взглядом. Джералд Дин проводил последние минуты в компании незамужных леди, как того требовали традиции. Девушка сидела в увитой плечом беседки окруженная такими же смазливыми юными девицами. Красивая, утонченная, хорошо сложенная. Граф с нетерпением ждал брачной ночи. Но не чтобы разделить постель с любимой. К супружескому долгу с он относился равнодушно. Для Честера было важно другое. Наконец вырваться из порочного круга. Перестать быть вдовцом, над которым якобы давлеет проклятие. По крайней мере, так утверждали местные старые сплетницы. А старым сплетницам в их кругах принято верить. Джерал Дин очаровательно. Заметил Джулиан и поднял бокал предлагаю выпить за ее здоровье и за долгую жизнь пробормотал итон продолжая пристально следить за женой будь его воля этот праздник уже давно бы закончился или его бы и не было вовсе но традиции будь они неуладны гости назойливыми летешили перед глазами и убираться несмотря на поздний час не собирались «Если повезет, уже через девять месяцев у тебя появится наследник». Наследник. Именно ради него все и затевалось. Вот только предыдущие попытки графа обзавестись супругой, а следовательно и потомством, заканчивались провалом. Честер даже подумывал поверить старым сплетницам. «Но два проклятия на одного него – это уже перебор. Достаточно и одного». «А ты пить за ее здоровье не собираешься?» Джулиан вручил графу бокал шампанского, который тот машинально взял. «В твоем случае, Честер, это жизненно важно!» Звякнул хрусталь. Итан заметил, как Джерал поднялась, отыскала его взглядом и, смущенно улыбнувшись, опустила голову. Окружавшие ее леди тоже пришли в движение. Ярким цветником обступили эту нежную лилию, чтобы провести на веранду к мужу. Итан невольно напрягся. «Вот и еще совсем немного, и она станет ему женой в полном смысле этого слова. Брачный обряд успешно пройдет. Праздник почти закончился. Скоро они окажутся в спальне, а там уже...» Подхватив юбки, Джералдин неспеша направилась к веранде. Голоса гостей, наслаждавшихся прохладой вечернего сада, смолкли. Взгляды устремились к графине Честер. «Наверное, я даже смогу ее полюбить», — подумал Итан, разглядывая юную супругу. Она была противоположностью той другой Лесси, год назад перевернувшей его мир с ног на голову. Но та, другая Лесси, осталась в прошлом. Джералдин же его настоящее будущее. Нежная, голубоглазая, белокурая. «Ну, просто ангел во плоти словно прочитав его мысли оценил девушку де Брук и добавил я даже начинаю завидовать тебе приятель граф от жены отделяло всего несколько ступеней и злосчастные гости которые не спешили расступаться привычно опустив глаза ее уже почти точно сиятельство стало подниматься ступенька другая итан чувствовал как у него вспотели ладони и каждый мускул окаменел от напряжения. Он не сводил жены жадного взгляда, поэтому первым заметил, как она оступилась и, взмахнув руками в попытке удержать равновесие, начала падать. Окружавшие ее девицы вместо того, чтобы поддержать, от неожиданности отшатнулись. Итан бросился к жене, расталкивая приглашенных, но их, проклятых, на веранде было слишком много. Не успел подхватить, опоздал. Вскрикнув, девушка упала, но вместо того, чтобы подняться, неподвижно замерла, словно каменная. Или неживая. «Джералдин!» Итан подскочил к жене, грубо оттолкнул преградившего дорогу не то Виконта, не то Барона. «Да отойдите же!» И тут же в ужасе замер, не неспособный наклониться и помочь ей подняться. Джерал Дин лежала на боку с широко раскрытыми глазами. Под головой теперь уж точно не графини расплывалась уродливая кровавая клякса. «Что ж ты стоишь, и там Поднимай скорее!» Дебург, в отличие от друга не впавшего в запенения, опустился перед девушкой на колени и, вырыгавшись сквозь зубы, перевернул ее на спину. «Что за тьма?» Его возглас смешался с испуганными вскриками, и первыми горькими всхлепываниями. Ржавый гвоздь, непонятно каким образом оказавшийся на совсем недавно отреставрированной веранде, спорол висок девушки, отняв у нее жизнь, а у Итона очередную супругу и шанс на продолжение рода. И все-таки старые сплетницы были правы, невольно вырвалось у графа. Пятно крови под головой Джералдин быстро превращалось в лужу. Расплывалось по светлому дереву, пока не коснулось мысков обуви Итана Честера.